И уехал. Глава 11 Генерал Орлов, Горов и Кричко собрались в кабинете замминистра Бардина. Здравствуйте, господа, присаживайтесь. Лев Иванович может курить. Замминистра вышел к гостям, каждому пожал руку. «Ждем иностранцев!» — шепнул Кричка, указывая взглядом на стол, уставленный бутылками со спиртным и вазами с фрукты. Орлов сердито засопел, делай так не в проворот, а придется рассиживаться с гостями. Непозволительная роскошь. Мы ждем высоких гостей из Интерпола. А пока я хотел бы выслушать все, что удалось сделать по делу, которым вы сейчас занимаетесь. — Петр Николаевич, я просил вас захватить материалы. Бардин сел во главе стола, налил себе воды. Орлов взглянул на гуру. — Докладывай. — Розыск организации, условно названной Бюро Добрых Услуг, мы начали 19 сентября. Наши аналитики пришли к выводу, что... — Лев Иванович, вступление можете опустить, — сказал Бард докладывая лишь о сделанном. — А как промазали, никого не интересует, — буркнул Орлов. — Тогда, получится, мы две недели сидели в кабинете и играли в морской бой, — заметил Кричко. Бардин рассмеялся. — Не прибедняйтесь. — Кого-то все-таки выявили. Усов Павел Петрович... Уж этого выявлять не требовалось. Дуров Артем Григорьевич, бывший капитан милиции, старший опер. Гай Борис Петрович, хозяин казино. О нем скажу позже. Емщиков Яков Семенович, старый знакомый, уголовный авторитет. Аким Леонтьев, то же самое. Некто Самойло Виктор Сергеевич, скромный телемастер, дал взаймы 2 миллиона долларов. Он не наш человек, клиент налоговой полиции. Еще вышли на Сабирина, на его убили. Известно, Бардин кивнул. Почему не рассказываете о покушении? Не ваш уровень, Николай Ильич, ответил Гуров. Мы определили Министерству дачу, где собирается интересная публика, но это компетенция контрразведки. который, в отличие от вас, работает успешно. Курите, Лев Иванович, не стесняйтесь. Спасибо, бросил. Контрразведка внедрила в окружение министра Юрченко своего человека. Горов чуть было не схватился за голову, но вовремя сдержался, крючка пробормотал, что неплохо бы узнать и фамилию внедренного. После неловкой паузы Гуров продолжил. На основе полученных данных можно предположить некая организация, верхушка которой теряется в самых высших сферах. Нам известна лишь нижняя ее часть, конструированная по вертикали. Имеются боевики-исполнители, их берут взаймы у авторитетов. Полагая, имеется несколько честящиков людей, воевавших в Афганистане, в Чечне. Выброшенных из элитных подразделений типа Альфа в Они ликвидируют неугодных. Бывшие менты типа Усова и Дуров занимаются разработкой получения наличных денег. В этом звене, как мне кажется, людей у них не хватает. Выше рангом Гай и телевизионщик Самоев. Они самые хитрые, потому наименее уязвимые. Располагает мощными связями в финансовом мире. Знает о махинациях коллег. И главное, кто не может получить деньги. В газетах ежедневно пишут о сделках в сотни миллионов. Бардин смотрел на Горова недоверчиво. А тут за два миллиона убивает людей. На предвыборную кампанию необходимы живые хрустящие бумажки. Горов может взять связного генерала Коржанова. Хотите такого получить? Неожиданно предложил Кричко.